Часть пятая. Апгрейд обезьяны. Только романтические дураки болтают о возвращении к природному состоянию. Тофлер. Глава двадцать пятая. Каин, где твой брат Авель? Постепенная эволюция на нашей планете перешла от стадии геологической к стадии биохимической, миновала ее и широкой рекой потекла в биологическом русле. И чем дальше шли эволюционные процессы, тем больше ускорялись их темпы и обострялась гонка между вырвавшимися вперед видами. Там, где оборудовалась Одна функция достигала предела насыщения, возникали и начинали совершенствоваться другие функции. Например, у всех передвигающихся по суше и имеющих ноги животных и насекомых эффективность двигательного аппарата примерно одинакова, то есть они затрачивают одинаковую энергию для перемещения единицы массы тела на единицу расстояния Видимо, природа здесь уже исчерпала технические возможности материала, и нужно было переходить на новый уровень конкуренции. Одним из этих уровней стал интеллект. Преимущество теперь имел тот, у кого соображалка лучше. Кто может лучше просчитывать траекторию жертвы или хищника? Предвидеть ход событий, запоминать и делать выводы. Пример. Когда-то европейцы завезли в Австралию собак. Собаки одичали и превратились в новых австралийских хищников. Диких собак динга На новом месте жительства у Динга было два главных конкурента: сумчатый волк и сумчатый дьявол. И тот и другой были крупнее и сильнее Динга. Тем не менее, в конкурентной борьбе Динга полностью вытеснили и того, и другого, потому что собаки были умнее. Теперь и сумчатый волк, и сумчатый дьявол занесены в чёрную книгу вымерших видов. Собаки просто уморили их, лишив кормовой базы, потому что конкурировать с умными корпоративными динго аборигены не смогли. Несколько ранее, 10 миллионов лет назад, нечто подобное произошло в Южной Америке. Сдвинулись литосферные плиты, и между двумя Америками образовался Панамский перешеек. Из Северной Америки по нему начали мигрировать плацентарные млекопитающие, которые всего за несколько тысячелетий полностью извели в Южной Америке сумчатых млекопитающих. Глубокие отражательные способности разума обернулись невероятными приспособительными возможностями. Такой чудесный инструмент, как развитый интеллект, сулил его носителю покорение всей планеты, превращение всей земли в одну экологическую нишу для жизни разумного создания. Собственно говоря, это и произошло. Человек завоевал таки всю планету. Властно вытеснив прочие виды животных и позволив жить рядом с собой в основном тем видам растений и животных, которые ему нужны. Культурные растения, домашние животные. Теперь людей на земле в сто тысяч раз больше, чем аналогичных им по массе и типу питания диких животных. Вот такой хороший инструмент этот разум. Но не будем забегать вперёд. Считается, что история человека насчитывает более 4 миллионов лет. Вопрос, правда в том, кого называть человеком. Только наш вид Homo sapiens и его прямых предков или любые другие разумные виды? Ведь как теперь установлено, когда-то на нашей планете было несколько видов существ, вышедших на финишную прямую разума. А сейчас остался один мы. Возможно, кому-то читать подобное непривычно и потому странно, поскольку в школьных учебниках этого пока не проходят. Но сие научный факт. Да и было бы просто странно, если бы из множества попыток природы увенчалась успехом лишь одна. А вот то, что конкурентную борьбу выиграла только одна форма, не странно, а закономерно. Если бы 4 с лишним миллиона лет назад кто-то кинул на землю посторонний просвещенный взгляд, ему стало бы ясно, что на острие эволюции находятся приматы. Разные виды приматов на пути к разуму шли ноздря в ноздрю. Именно между ними и развернулась ожесточенная борьба за жизненное пространство. И разум, породивший орудия, помогать расправиться с конкурентами на планете. В конце 1950-х годов прошлого века исследователи столкнулись с поразившим их фактом. В Африке, на этой прародине человечества, 2,6-1,2 миллиона лет назад одновременно жили несколько видов полуразумных полулюдей. Australopithecus africanus, Australopithecus basiei, Australopithecus robustus. Примерно в то же время появились первые представители рода Homo. Homo habilis 2,6-1,6 миллиона лет назад. Ихома рудольфенсис 2,5-1,9 млн лет. Где они теперь? Уже стало притчей во языцех фраза о том, что антропологами пока не найдено переходное звено между обезьяной и человеком. Особенно про ненайденное звено любят к месту и не к месту утвердить боговеры для них это одна из последних возможностей зацепиться за бога наивны как будто отсутствие в цепочке одного звена отменяет саму цепочку скажите если у вашей любимой цепочки которую вы носите на шее потеряется одно звено Будет ли это означать, что вся цепочка перестала существовать? Цепочка сменяющих друг друга предковых форм человека, а также параллельных эволюционных линий, антропологами восстановлена довольно хорошо. И если есть ещё какие-то вопросы, то они никак не носят кардинального характера. Это скорее уточняющие моменты